Шетландский туман готовится зажечь в данге В пабе на целых 250 мест и с лицензией на проведение шоу-программ следовало бы все же сделать гримерные. — Туалеты! — с отвращением воскликнула Иона, глядя на огромного рыжеволосого мужчину, который встретил их на парковке. — Вы хотите, чтобы мы переодевались в туалетах? — Детка, мне плевать, где вы будете переодеваться. — Варианта два. или туалет, или сцена. — Последнее, я уверен, счастливит множество парней. Но у нас нет лицензии на стриптиз-шоу. — Но это общественные туалеты, — запротестовала бас-гитаристка Мэри. — Мы не можем переодеваться перед фанатами. Здоровяк только улыбнулся в ответ. Разумеется, девушкам множество раз за свою карьеру приходилось надевать сценические костюмы в туалетах. Но обычно это были хотя бы туалеты для персонала. А в том, чтобы надевать короткие блестящие шортики и топики на глазах у толпы, перед которой им вскоре предстоит появиться на сцене, было что-то гораздо более унизительное. — Так ведь никакой загадки не останется, — пожаловалась Мэри. — Ладно, — сказала Иона, — давай переоденемся сейчас, пока пап не набит битком. И мы не будем переодеваться перед второй частью выступления, так что оставь остальные костюмы в фургоне, Билли. Билли, технический сотрудник и звукорежиссер группы «Шетландский туман», уже вытаскивал чемодан со стальными костюмами из фургона. Услышав слова Ионы, он кивнул и поставил его обратно. «Но если здесь нет комнаты за сценой, где же нам ждать своего выхода после того, как переоденемся?» спросила Флер, игравшая на клавишных. «Я не могу сидеть в баре с голым животом. Мне даже на сцене так появляться не нравится». «У тебя ведь есть пальто». — ответил Дуглас, скрипач. — Нет, я думала, у нас будут гримерные. Вам с Джемми хорошо, вам, мальчишкам, не нужно заботиться о костюмах. Девушки зашли в паб и направились к женскому туалету, оставив Билли и мальчишек устанавливать оборудование на выстроенной площадке, заменявшей сцену. В туалете, по крайней мере, висело зеркало, и пол был умеренно чистый. Но все равно это было жалкое начало трудового вечера. — Давай позвоним нашему менеджеру, — сказала Мэри. Это замечание было встречено глухим смехом, потому что их менеджером был никто иной, как неуловимый Родни Рут. «Он мне даже больше не перезванивает, ублюдок!» — с горечью заметила Иона. Я пошла за стулом, сниму на нем джинсы, не хочу, чтобы они касались пола. Иона вернулась в зал, где ее со сцены Билли. «Девчонки, оставайтесь в кроссовках!» — сказал он. «Сцена сделана из коробок, гул, как от барабанов. На каблуках вы будете топать, будто стадо слонов». Иона кивнула, к этому они привыкли. Нормальные сцены были роскошью, и зачастую девушкам приходилось выступать в кроссовках, которые смотрелись довольно хорошо с шортиками, но просто ужасно с платьями. Иона была рада, что в этот вечер они решили не утруждать себя переменной костюмов. Она забрала деревянный табурет от одного из столиков и вернулась в туалет. Флер заняла зеркало. Она всегда в первую очередь требовала зеркала, потому что ей шло к сорока. И, по ее словам, ей было необходимо наносить больше косметики. — Знаешь, что она, — сказала Флёр, подышав на тушь для ресниц и покатав ее в ладонях, чтобы согреть, — я начинаю думать, что тебе пора заявить об этом ублюдке в News of the World. Как только шоу снова запустят, спорю, ты хорошо заработаешь на истории о том, как он тебя окрутил, чуть не окольцевал, а потом отправил нафиг. — Флёр, я последний раз говорю. Одно дело — выставить себя дурой, а другое... «Рассказать об этом всем вокруг!» Флер только вздохнула. Девушки много раз обсуждали план мести Родню Руту за то, что он пообещал так много и сделал так мало. Но и он отказывался участвовать в этом. Я не собираюсь строить из себя жертву трагедии. Я была взрослой девушкой и думала, что люблю его. Ну и что он меня любит, вот и все. Во что меня превратит газетное интервью? Все фанаты шоу номер один и так ненавидят нас после последнего сезона, когда... Нас все освистали. Я буду выглядеть обыкновенной неудачницей и шлюхой. Ну и ладно. Не о чем тут плакать, верно? Сказала Флёр, наконец, сумев растопить застывшую тушь. Сегодня заработаем 300 фунтов. В выходные у нас два концерта. Все могло бы быть и хуже. Конечно, три сотни, поделенные между пятью музыкантами и одним техническим работником, особенно после вычета затрат на дорогу, химчистку и другие расходы, были не бог весь что... Им было еще далеко до богатства и звездной жизни, о которых они мечтали в прошлом году, начав путешествие в шоу номер один. У всех в группе теперь была настоящая работа. Но музыку они любили по-прежнему. «Дела ведь не так уж и плохи, правда, девчонки?» — радостно сказала Мэри. «И в пабе дадут поужинать, поэтому надевай шортики Иона и сходи за меню. Не забудь состроить глазки бармена и наклониться пониже к стойке. Если вернешься без бесплатного рома, скола для всех нас, «Опозоришь всех шотландских рок-девчонок!» В эту самую минуту у Ионы зазвонил телефон, как раз когда она стояла на барном стуле, натягивая на ногу штанину джинсов. «Черт, кто это?» — сказала она, согнувшись и пытаясь вытащить телефон из кармана. К тому времени, как она достала телефон, он перестал звонить. Номер был незнакомый. Через несколько секунд раздался сигнал сообщения. — Привет, Иона. Ты меня не знаешь, меня зовут Челси. Я работаю в шоу номер один. Кельвин попросил меня позвонить.